Часть пятая, глава 6. Он сказал Беатрисе, «Я нагнулся, чтобы включить мотор. Это меня и спасло». Он, конечно, имел право отстреливаться, ведь у нас была дуэль по всем правилам. Но третий выстрел остался за мной. А что было потом? Я успел отъехать, прежде чем меня стошнило. Стошнило? Если бы я побывал на войне, убийство, наверное, не показалось бы мне таким сложным делом. Бедный Картер. А чего вам его жалеть? Он был тоже человек. Я много о нем узнал. Он умел расстегнуть корсет. Боялся женщин. Любил свою трубку, и когда был мальчишкой, прогулочные катера на реке казались ему океанскими пароходами. Может, он был романтиком? Ведь романтик живет в постоянном страхе, что действительность не оправдает его ожиданий, верно? Все они ждут от жизни слишком многого. Ну а потом? Потом я стер с пистолета отпечатки пальцев и привез его домой. Сигура, конечно, заметил, что двух пуль не хватает. Но он вряд ли захочет признаться, что эти пули выпущены из его пистолета. Ему трудно было объяснить, как это случилось. Когда я вернулся, он еще спал. Страшно подумать, как, как у него сейчас болит голова. У меня она тоже раскалывается. Но я пытался вспомнить наши уроки, когда фотографировал. Что вы фотографировали? У него был список иностранных агентов, которые он составил для начальника полицейского управления. Я его сфотографировал, а потом положил Сигуре обратно в карман. Я рад хоть что под конец послал хоть одно настоящее донесение. «Вам надо было подождать меня». «Не мог». Боялся, что он вот-вот проснется. Оказывается, микрофотография – дело очень хитрое. «Господи, зачем вам понадобилось сделать микрофотографию?» «Потому что ни одному курьеру в Хинстоне нельзя доверять. Хозяева Картера, кто они, я так и не выяснил, добыли копии моих чертежей. Стало быть, какой-то агент работает и на нас, и на них. Может, это тот контрабандист, который возит наркотики?» Поэтому я снял микрофотографию, как вы меня учили, наклеил ее на оборотную сторону марки и послал по почте набор из 500 марков английских колоний, словом, сделал все, что положено делать в экстренном случае. Надо протелеграфировать, на какую марку вы наклеили фото. Что значит «на какую марку»? Неужели вы думаете, они станут разглядывать все 500 марок в поисках одного черного пятнышка? Об этом я не подумал. Вот незадача. Но вы же знаете, на какую марку. «В том-то и дело, что мне не пришло в голову посмотреть в лицевую сторону. Там, по-моему, был Георг Пятый. Кажется, красный. А может, зеленый? «Ой, ну тогда все ясно». «А фамилии в списках вы запомнили?» «Нет, у меня не было времени его как следует прочесть. Да в таких делах я, видно, полный болван Беатриса». «Неправда. Болваны они». «Интересно, кто первый даст о себе знать, доктор Браун или Сигура?» «Но это был не тот и не другой». На следующий день, ровно в пять, в магазине появился высокомерный чиновник из консульства. Чёпорно поглядывая на пылесосы, как негодующий турист на выставку предметов фалической культуры, он объявил Гормолду, что его желают видеть посол. «Можно мне прийти завтра утром?» Он писал последнее донесение. О смерти Картера и о своей отставке. «Нет, нельзя!» «Посол звонил из дому. Вам надо ехать сейчас же!» «Я у него не служу», — заявил Гуормолд. «Вы так думаете?» Вормланд снова отправился в Вида, где стояли белые сомняки и росли бугенвилей богачей. Сколько воды утекло с тех пор, как он был здесь у профессора Санчеса. Вот он проехал мимо его ворот. Какие скандалы разыгрываются за стенами этого кукольного дома. У него было такое чувство, будто у посла с беспокойством дожидались его прихода. А переднюю и лестницу старательно очистили от посторонних. На первом этаже какая-то женщина повернулась к нему спиной и быстро заперла за собой дверь. Наверное, это была жена посла. Двое детей украдкой выглянули из-за на втором этаже и убежали, стуча каблуками по кафельному полу. Дворецкий проводил его в пустую гостиную и осторожно предварил дверь. За высокими окнами расстилался длинный зеленый газон и росли стройные субтропические деревья. Даже оттуда кто-то спешил убежать, заметив его. Комната была похожа на все другие посольства и гостиные. Смесь массивной, доставшейся по наследству мебели и безделушек, собранных в странах, где хозяин прежде служил. Вормолд указал, что он видит следы лет, проведенных в Тегеране, трубки необычной формы изразец, в Афинах одна или две иконы. Но его озадачила африканская маска. Откуда она? Может быть, из Монровии? Вошел посол, высокий холодный человек, по галстуку видно было, что он бывший гвардейц. Людям такой породы тщетно подражал Готтерн. Он сказал Садитесь, Вармалд. Вы курите? Нет, благодарю вас. «Возьмите этот стул, вам будет удобнее». «Ну что ж, давайте говорить прямо. Вам грозят неприятности». «Понятно». «Я, конечно, ничего. Ровно ничего не знаю о том, чем вы здесь занимаетесь». «Я продаю пылесосы, сэр». Посол взглянул на него с нескрываемым отвращением. «Пылесосы? Я говорю не об этом». Он отвел глаза и посмотрел на персидскую трубку, на греческую кону, на маску из Либерии. Все это были страницы автобиографии где для самоуспокоения описаны только счастливые дни, он сказал. Вчера утром меня посетил капитан Сигура. «Имейте в виду, я не знаю, откуда полиция получила такие сведения, и меня это не касается, но он сообщил мне, что вы послали домой ложные донесения в целях дезинформации. Я не знаю, кому вы их посылали, и это тоже меня не касается. Сигур уверяет, что вы получали деньги. Дело вид, будто обладаете источниками, которых просто не существует. Я счёл своим долгом тут же известить об этом министерство иностранных дел. По-видимому, вы получили распоряжение вернуться домой и отчитаться в своих действиях. Перед кем, мне неизвестно». Подобные вопросы не входят в мою компетенцию Уормлд заметил две детские головки Вглядывающие из высокого дерева Он посмотрел на них И они посмотрели на него Как ему показалось сочувствием Он сказал Да, сэр Из беседы с Капитаном Сигурой я понял, что вы доставляете всем здесь много хлопот. Если вы откажетесь вернуться на родину, местные власти могут причинить вам очень большие неприятности. А учитывая все обстоятельства дела, я ничем не сумею вам помочь. Ровно ничем. Капитан Сигура подозревает, что вы подделали какой-то документ. Вся эта комедия у Вормлд мне глубоко противна. Я даже выразить не могу, до чего она мне противна. Законным источником информации за границей являются посольство «Для этой цели существует аташе. Вся ваша так называемая разведка доставляет послу одни неприятности». «Да, сэр». «Не знаю, известно ли вам. Мы постарались скрыть это от прессы. Но позавчерашней ночи тут застрелили одного англичанина. Капитан Сигур намекнул, что он был связан с вами». «Я встретился с ним один раз за обедом». «Вам лучше вернуться на родину, Уормолд, первым же самолетом. Чем скорее вы это сделаете, тем будет лучше для меня. И обсудите все с вашим начальством, кто бы оно там ни было». «Да, сэр». Самолет голландской авиакомпании должен был вылететь в 3.03 утра на Амстердам через Монреаль. у Вормолду не хотелось лететь через Кинстон, где Готтерну могли поручить его встретить. Да, в последнюю телеграмму он закрыл контору. Руди и его чемодан должны были отправиться на Ямайку. Шифровальные книги сожглись с помощью целлюлоида. Беатрисе надо было лететь вместе с Руди. Пылесосы были оставлены на попечение лопаса Имущество, которым он дорожил, Вормонд упаковал в сундук, который пойдет морем. Лошадь продали капитану Сигуре. Беатриса помогла ему складывать вещи. Сверху в сундук положили статуэтку святой сарафины. «Милли, наверное, ужасно расстроена», — сказала Беатриса. «Да нет, она как-то сразу покорила судьбе. Говорит, как сэр Гэмфрин Джилберг, что бог так же близок к ней в Англии, как и на Кубе». «Ну, Джилберт, по-моему, говорит не совсем так». В доме оставалась куча мусора, которые решили сжечь, хоть там не было ничего секретного. Беатриса сказала, «Боже мой, сколько у вас сохранилось с ее фотографией». «Мне казалось, разорвать фотографию — это все равно, что кого-нибудь убить. Теперь я знаю, это совсем не одно и то же». «А что это за красная коробочка?» «Она мне подарила запонки, их украли, а коробочку я спрятал. Сам не знаю почему. В общем, я даже рад, что весь этот хлам надо выбросить». «Конец жизни?» «Двух жизней». «А это что? Старая программка. Не такая уж старая, Тропикана. Можно мне ее взять?» «Вам еще рано хранить реликвии», — сказал Уормлот. «Их набираешь на своем веку слишком много, а потому из-за этого мусора тебе негде жить». «Ладно, рискну. Тот вечер был какой-то удивительный». Милли и Уормлот проводили ее в аэропорту. Руди как-то незаметно исчез, сопровождая насильщика который волочил его огромный чемодан. День был жаркий, и, и публика стоя пила Дайкири. Едва капитан Сигура сделал мили предложение, как ее дуэни куда-то пропало, но ребенок, который поджег Томаса, Эрла Паркмена-младшего, так и не вернулся, как не мечтал об этом Уормонт. Казалось, что Миле переросла обе крайности своего характера. Она объявила тактично, как взрослая. «Пойду куплю Беатрисе на дорогу каких-нибудь журналов». Я, дойдя к нижнему киоску, повернулась к ним спиной. «Простите меня», — сказал Вормлд. «Когда я вернусь, я им скажу, что вы ничего не знали. Интересно, куда вас теперь пошлют?» «Наверное, к Персидскому заливу». Басру, «Почему к Персидскому заливу?» «Так они себе представляют чистилище. Искупление грехов. Потом и слезами. А у вашей фирмы нет представителей Барси?» Боюсь, что моя фирма не захочет больше меня держать. Что же вы будете делать? Спасибо бедняги Раулю. У меня хватит денег, чтобы отправить мили на год в Швейцарию. А потом ей богу не знаю. Вы могли бы открыть лавочку, где продают все эти штучки для розыгрыша? Ну, знаете, окровавленные пальцы, чернильные пятна, муху на куске сахара. Ой, господи, да чего? Ужасны все эти проводы. Ступайте домой, не надо вам дожидаться отлета. Когда я вас увижу? Постараюсь не поехать в Басру. Постараюсь остаться в секретариате с Анжеликой. Эстель и мисс Дженкинсон. Если повезет, буду кончать в 6, и мы сможем встретиться в угловом ресторане. Наскоро что-нибудь перекусить и пойти в кино. Какая унылая жизнь, правда? Вроде ЮНЕСКО или писатели. писателей. Тут с вами мне было весело. Это правда? Ну а теперь уходите. Он подошел к книжному киоску, где стояла Милли. «Идем», — сказал он. А как же, Беатриса, ведь я не отдала ей журналы. Ей не нужны журналы. Я с ней не попрощалась. Поздно, у нее уже проверили паспорт. Увидишь ее в Лондоне? Надеюсь. Казалось, что весь остаток жизни они проведут на аэродромах. На этот раз отлетал самолет голландской авиакомпании. Было три часа утра. Небо разовело, отражая неодовые лампы киосков и посадочные огни, а проводы им устраивал капитан Сигура. Он всячески старался скрыть, что его миссия носит официальный характер, и вел себя по-домашнему, но все равно их отъезд был похожим на высылку. Сигура сказал с Укором: Вы сами меня вынудили. «Ваши методы куда человечнее, чем у Картера или у доктора Брауна». «Кстати, что вы собираетесь делать с Брауном?» «Он решил, что ему необходимо вернуться в Швейцарию по делам, связанным с точным инструментом». «А куда он взял билет?» «Не знаю». «То бы они там ни были, они очень довольны, что раздобыли ваши чертежи». «Мои чертежи?» «Да, чертежи, сооружения и варианты. Доктор Браун сможет похвастаться еще и тем, что избавился от опасного агента». «От кого? От меня?» «Да, на Кубе будет спокойнее без вас обоих, но мне жалко расставаться с Милли». «Милли все равно не вышла бы за вас замуж. Ей не нравятся портсигары из человеческой кожи». «Вам когда-нибудь говорили, чья это кожа?» «Нет, полицейского, который замучил насмерть моего отца. Видите ли, мой отец был бедняком, он принадлежал к классу пытаемых». Подошла Милли, нагруженная журналами «Тайм», «Лайф», «Паримач» и «Куик». «Был уже четверть четвертого, и небо над взлетной дорожкой посерело. жил призрачный рассвет. Летчики направились к самолету. За ними прошла стуардесса. Он знал всех троих в лицо. Несколько недель назад они сидели с Беатрисой за стольком в тропикане». Громкоговоритель известил по-английски и по-испански об отлете самолет номер 396 на Монреаль и Амстердам. «Вот вам на память», — сказал Сигура. Он дал им по маленькому свертку. Они развернули свои подарки, когда самолет еще летел на Гавайю. Цепочка огней приморского бульвара ушла в сторону и скрылась из виду. Море опустилось, как занавес, над их прошлым. В свертке Уорманда была бутылочка опоры Гранта и пуля, выпущенная из полицейского пистолета. У Милли маленькая серебряная подкова с ее инициалами «А почему он подарил тебе пулю?» – спросила она. Шутка и не очень остроумная. «И все же не такой уж плохой он человек», — сказал Уормлд. «Но совсем не годится мужья», — ответила повзрослевшая Милли.